На пороге появился директор Лингвард, перепачканный кровью, словно мясник. Он деловито устроился в своем кресле и стал сосредоточенно работать с компьютером. Рэй дождался, пока Лингвард поднимет глаза от консоли. «Там что-нибудь осталось?» «Ну, более-менее», — неуверенно произнес директор. «А что, вам это еще надо?» «Подробный отчет я отправлю маршалу через пару часов». «Конечно!» — удивился Рэй. «У нас ведь свои вопросы!» Отпуск, предложенный маршалом Леорданом, должен был проходить на одной из заповедных планет. Девственные леса, моря и океаны — все то, что может заинтересовать заядлого охотника и рыболова. Лицензия на свободную охоту здесь стоила совершенно непристойно много, так что на всей планете, кроме пары сотен егерей и их теологов, было лишь несколько десятков любителей пострелять. Необычность планеты-заповедника заключалась не только в невероятном обилии различных видов зверей и птиц, но и в их абсолютной белковой совместимости с человеком. Проще говоря, какое бы уникальное животное Рей не поймал, все это можно было спокойно употреблять в пищу. Место, где выбрал Рейд для приземления, на красивом песчаном берегу равнинной речки недалеко от Устья, оказалось даже более красивым, чем он мог надеяться. Видно было даже устье, впадавшей в залив реки и краешек океана. Грузовой отсек корабля был настолько большим, что все снаряжение и оборудование не заняло и десятой его части. Как ни странно, даже его наметанный глаз не смог различить обещанную маршалом охрану, Тут было два варианта. Или маршалу удалось придумать и осуществить нечто весьма хитрое, или маршал и вправду решил на какое-то время оставить Рея в покое. Правда, для какого-то беса вместо посадочной шлюпки или на худой конец штурм-бота ему не весь чего предложили осуществить посадку и дальнейшее передвижение по заповеднику на Агатрийском черном посланнике. Ударном аэрокосмическом истребителе. Сможет ли он помочь в решении грядущих проблем? Еще вопрос, но машина и впрямь была замечательной, поэтому Рэй сильно не возражал. Пнув металлическим кантом сапога в бок контейнера, Рей отошел в сторону и закурил. Из лопнувшего по шву ящика медленно полезла даже не палатка, а настоящий походный дом. Распаковавшийся и относительно устроившись, Рэй, прихватив ружье, отправился поискать свежей дичи. Пристрелив довольно несимпатичного зверька и убедившись с помощью портативного анализатора в полной его безвредности, затолкал тушку в кухонный агрегат и отошел в сторону любой с панорамой реки и далеких гор. От созерцания отвлекла походная кухня, гудком известившая о готовности еды. Наковыряв из емкостей на тарелку, Рэй вышел из палатки и, сев на большой камень, стал неторопливо есть, по привычке внимательно осматривая и прослушивая пространство вокруг. Не успел он достать сигареты, чтобы привычно перекурить после еды, как едва слышный звук отвлек его внимание. Судя по тону, Прямо на него шел легкий транспорт типа Дхамми, и через несколько минут он будет прямо над ним. Вероятнее всего это были егеря, но жизнь приучила его быть готовым ко всяким неожиданностям, и поэтому Рэй прошел в шлюпку и прихватил из заветного контейнера первое, что попалось в руки. Первым оказался штурмовой Клайдер, способный в принципе разнести в дребезги что-нибудь вроде легкого катера. Полковник привычно взвесил ружье в руках, передернул разрядник и, убедившись в исправности батареи, вышел из шлюпки как раз вовремя, чтобы не только услышать, но и увидеть Дхамми, стригущего кроны деревьев как раз в его направлении. Он только и успел, что прикрыть клайдер курткой и закурить, как катер, медленно развернувшись над поляной, криво плюхнулся сначала на две задних, а затем тяжело осел и на носовую стойку. «Еще пара десятков таких посадок», — прикинул Рэй, — «и носовую опору придется менять». Взвыли серводвигатели, приводя в движение трапы и остекление люка, И, стуча по лесенке ботинками на жесткой подошвы, на траву поляны сошел человечек, не похожий ни на злого колдуна, любителя расчлененки, ни на карающего меча, а небес. Просто человечек. Встретишься с таким, а после ни за что не вспомнишь ни лица, ни моторики тела, только и будет воспоминаний, что ботинки. Тем временем ботинки уже успели прошелестеть по траве, и хозяин остановился перед Реем. Теперь стали заметны и комбинезон с чужого плеча, и яркая метка на правой стороне груди. Полковник молча сидел на ступеньках шлюпочного трапа, ожидая, что же скажет его странный визитер, но он, видимо, тоже не собирался первым начинать разговор. Наконец, устав переминаться с ноги на ногу, он неожиданно сиплым голосом спросил, «Как долетели?» И, поняв глупость своего вопроса, прокашлившись, уже нормальным голосом продолжал, «Я имею в виду, что вы живы и здоровы». «Я надеюсь, вы не врач?» — поинтересовался Колин. «Нет, я биолог, а вам нужен врач?» «Нет, врач мне не нужен, как, впрочем, и биолог», — сказал Рэй. И отвернулся, чтобы щелчком отправить окурок в отверстие утилизатора. «Говорите, зачем прибыли? И отваливайте. Я сюда не для разговоров приехал». «Просили передать». Человек опустил голову. «Тот, кого вы ждете, будет часов через десять». «Я много кого жду». Рэй покачал головой. «Конкретнее, конечно, не скажете». «Не просили передавать». Голос парламентера стих почти до шепота. Стрекотание винтов транспорта стихло, а Рэй еще некоторое время обдумывал ситуацию. Не придумав ничего путного, распаковал штурмовой комплект и стал проверять и подгонять снаряжение. Наступали короткие сумерки. Из-за высокой скорости осевого вращения сутки на Анира равнялись всего 16 часам, и до полной темноты оставалось совсем немного. Но, видимо, вечер визитов еще не окончился. Посреди полянки возник туманный вихрь, сначала прозрачный и небольшой, но постепенно становящийся выше и плотнее. Через несколько секунд вихрь осел на траву быстро тающими туманными клочьями, а на поляне оказался невысокий коренастый мужчина в серо-голубом длиннополом одеянии со смутно знакомыми чертами лица. Мужчина вскинул раскрытые ладони в традиционном жесте миролюбия и улыбнулся. «Мать твою!» — рый коротко сплюнул. «Кивилгар, черт лысый! Какими судьбами!» И, видя, что мужчина слегка качнулся перед тем, как сделать шаг вперед, «Нет, стой! Где стоишь?» И вскинул Клайдер к плечу. «Скажи ко мне, друг мой, а что мы обсуждали в парке, покоев известной тебе принцессы?» Несмотря на глядящий ему в лицо ствол, Кивилгар улыбнулся. «Да ни хрена мы с тобой не обсуждали, особенно после того, как я рассказал тебе, что из-за прихоти короля Рица Первого каждое сказанное слово в любом уголке Нижнего Парка отчетливо слышно на балконе». Рэй в ответ коротко кивнул и отложил Клайдер в сторону. «А ты здорово изменился», — произнес Рэй после того, как Кивилгар устроился в раскладном кресле напротив. Кевилгар, которого знал Рэй, был значительно старше, во всяком случае на вид, и не имел роскошной гривы пепельно-серых волос. «Положение обязывает», — Кивилгар коротко кивнул головой, — «я теперь в чем-то благодаря тебе получил повышение и занят исключительно кабинетной работой». И что, пришел помочь мне справиться с ренегатом? Как всегда, не любишь длинных предисловий? Вопросом ответил Кевилгар. И да, и нет. Он помолчал, вороша с уковатой палкой углей небольшого костерка. Молчал и Рэй, ожидая продолжения. Лига, как ты уже наверняка знаешь, подписала пространный меморандум с императрицей о разграничении сфер интересов. О чем-то таком Рэй, конечно, не знал, но догадывался. Иначе зачем тогда еще принцессе совершать такой длинный и достаточно опасный вояж к границам империи? По этому документу мы не можем осуществлять операции на территории Империи, да и не возьмется никто, учитывая тот факт, что Таран Смисея провел обряд насыщения силой. «Послушай», — Рыб помедлил, подбирая слова, — «у меня полное ощущение, что ты начисто забыл, с кем разговариваешь. Вместо того, чтобы собрать всех своих боевых магов и стереть этого ублюдка в порошок, «Ты начинаешь лечить меня всякой фигнёй!» И видя, что Кевилгар собирается возразить, поднял ладонь. «Подожди, я не закончил!» «Вы воспитывали и обучали этого подонка!» «Именно вы, а не кто-то, сделали его тем, кем он сейчас есть!» «И теперь ты рассказываешь, что по причинам правового характера никак не можете убрать за собой собственное дерьмо!» «Ты сказал, что он провёл какой-то там обряд!» Скольких девчонок он изнасиловал и убил на этот раз. Судя по тому, как ты это сказал, значит, особенно много. Кевилгар укоризненно улыбнулся. Сейчас не важно, по каким причинам мы не хотим этого делать. А что важно? Рэй устало протянул руки к огню и потер их, словно омывая пламенем. Да как всегда, Кивилгар улыбнулся, важны мелочи. Они помолчали. Медленно и веско Кевилгар продолжил. «Я уполномочен советом магистров предложить тебе вейнат Таранса Мисе». Рейх мыкнул. «И что за фигня такая, вейнат? И зачем он мне?» «Дело в том, что все накопленное человеком за время жизни знания концентрируется в определенной точке информационного поля и могут быть собраны в один пакет». Знания одного из самых сильных храй нашей цивилизации признаны советом слишком опасными. Было принято решение передать Вейнат Таранса Миссе человеку, который способен удержать эти знания и не воспользоваться ими во зло. Ты уничтожьте этот Вейнат и дело с концом!» «Невозможно!» Информацию невозможно уничтожить, можно только спрятать. А ты в качестве сейфа самый лучший вариант. И убить себя не позволишь, и кровавую мясорубку не устроишь. Это непростой список злодейств. Это еще и огромный массив знаний, совсем небезопасный. Если оставить вейнат бесхозными то кто-нибудь обязательно до него доберется. «Ты же знаешь, молодежь, выковыривать дерьмо из всех щелей!» «Слушай, а не делим ли мы с тобой ненужную мне шкуру еще не убитого зверя?» Кивилгар улыбнулся. «Знаешь, почему-то у меня нет сомнений в том, что ты уделаешь этого засранца». «Хорошо, когда хоть кто-то уверен», — проворчал Рэй. «Но не все так плохо», — произнес Кевилгард, доставая из кармана нечто похожее на свернутое в кольцо проволочку. «Тут нам буквально на днях доставили один любопытный артефакт, и мой учитель, магистр Радои, кое-что сделал». «Ну-ну», — Рэй заинтересованно поднял голову. Кевилгар с видимым усилием разогнул проволочку, и теперь в его руках блестела короткая спица. «Держи!» — он протянул спицу Рею, и тот-то осторожно взял ее в руки. «А теперь представь, что у тебя в руках меч!» Рей на мгновение вызвал в памяти образ турнирного меча и от неожиданности разжал руки. Тяжело гулко звякнув, подрезав дерн кончиком лезвия, на траву упал тяжелый двуручник. Мгновение, и вновь превратившись в безобидную проволочку, исчез в зелени. С некоторым трудом, отыскав ее, Рэй поднял на уровень глаз, но проволочка так и оставалась проволочкой, пока услужливая память не подсунула воспоминания о спортивном копье. Выхлестнув из рук белой молнии и замерев в руках, материализовалась алюминиевая, заостренная на концах труба. «Только копья и дротики там разные не рекомендую», — лениво произнес Кевилгар. «Как только материал потеряет контакт с носителем, снова вернет первоначальную форму». «Класс!» — потрясенный Рэй, словно в калейдоскопе, вызывал различные виды холодного оружия — «А если баллисту или катапульту?» «Да все что угодно, только без взаимно подвижных частей». «Конечно», — кивнул головой Рэй. «Счастье ведь не может быть полным, а зачем мне такая штука, если мой противник — храи?» «Ну, — неохотно ответил Кевилгар». «Есть мнение, что если ты его проткнешь чем-то подобным, то твоя невосприимчивость к магии уничтожит его магическую силу». «Да я вообще-то планировал просто наделать в нем дырок, причем по возможности с дальнего расстояния». «И не мечтай», — осадил его Кивилгар. «Пустая трата времени обычным оружием его не взять, у тебя единственный шанс лично свернуть ему шею». С этими словами Кевилгар встал. «А ужинать не будешь?» Несколько запоздало предложил Рэй. «Да нет, пожалуй, пойду потихоньку». Он сделал шаг к поляне, на которой появился, но неожиданно резко обернулся. «Чуть не забыл!» С этими словами он на мгновение скрестил руки и развел их в стороны, и сверкнувшего на мгновение дымчатого веретена на траву выпало нечто блеснувшее в свете костра маслянистым черным блеском. Кевилгар наклонился и ловко подхватил с земли длинный меч с узким антрацитово-сверкающим лезвием. «Узнаешь?» Меч, когда-то принадлежавший покойному графу снади, и закаленный в магическом пламени на костре из создавшего его колдуна и прошедший с Реем всю недолгую эпопею на Арасте. Рей любовно покачал меч, словно младенца, С такого подарка выгодно начинать переговоры, а не заканчивать. То, что Кивилгар оттянул момент вручения подарка на конец разговора, лучше всяких слов показывало, и то, что он был уверен в результате переговоров. Хотя, разве у ре был выбор? Но Мечев впрямь был кстати». Еще со времен похождений на Расте он заметил, что лезвие клинка без особых проблем резало даже сталь. Все, что необходимо, а может даже более, было уже сделано. Но меч, словно посланник из прошлого, говорящий, что все будет хорошо, неожиданно согрел сердце. Давно уже унесся в своем странном вихрике Вилгар, солнце начало свой стремительный восход, а и все сидел у костра, задумчиво глядя на языки пламени. Чувство опасности, накатывающееся словно каток, заставило его быстро переодеться в штурмовой комбинезон и натянуть давно собранную и подогнанную разгрузку. Оружия было совсем немного, но таскать эту гору железа без твердой надежды использовать было большой глупостью. Импровизированная подвеска для меча угнездила его на спине между пластинами бронежилета. Ни на какое продолжительное использование подвеска не годилась, но она достаточно жестко закрепляла меч и, что гораздо важнее, позволяла быстро достать при необходимости. Все, что необходимо, было подготовлено и проверено. Не снимая оружие, Рей сначала прошелся несколько раз вдоль площадки, затем неторопливо, словно нехотя, стал разминаться, пока незаметно для себя не вошел в движение. Дымный вихрь рисовал в воздухе причудливый узор из пепельно-серых нитей, пока воздух вокруг не уплотнился до состояния густого облака. Движение призрачного, но смертельно опасного вихря издавало уже не шелест, а пронзительный звук от до визга. Но что-то под конец стало сильно мешать. То ли звук, то ли еще что-то. Рей, не желавший прерывать медитацию, усилил концентрацию и с большим трудом завершил начатое. Когда опал вызванный им вихрь, Взгляду его предстал практически тот же пейзаж, за исключением отсутствия растительности в радиусе примерно 100 метров, груда головешек на месте его палатки и черный посланник, окутанный радугой силового поля. На гребне обрыва, там, где раньше кончалась поляна, небрежно развалившись на обожженном домолочной белизнею песке, полулежал мужчина в черном длиннополом одеянии. Стянутые на лбу узкой лентой белоснежные волосы раздувались легким ветерком. «Оригинально!» — лениво произнес Каэдана Веда, ловко перебрасывая тело сначала в сидячее положение, а потом мягко вставая. «Необычная защита!» Рэй вообще не любил словесных поединков. Он твердо считал, что тот, кто заговорил первым, или ищет передышки, или не уверен в победе. Тяжелый, сверхнадежный легон лишь грустно клацнул разрядникам, не произведя никакого разрушительного эффекта. Но попробовать все же стоило, пробормотал Рэй и выронил пистолет на песок. Коротким вращательным движением он выхватил метатель, и пять тяжелых заостренных болтов, разогнанные сжатым газом, вспороли воздух, и один за одним, словно мухи в меду, застряли в плотном защитном поле перед лицом противника. Практически так же, как и пули, выпущенные невидимыми снайперами. Паладин улыбался, но он не мог видеть то, что со своим обостренным чувством времени видел Рэй. Последний болт тормозил медленнее и пролетел дальше остальных. Паладин коротко поклонился и, повинуясь круговому жесту ладонью, дротики развернулись и, словно выстреленные, рванули обратно. Мгновенно отследивший все возможные траектории полета, Рэй плавно ушел в сторону, вынул с разворотом из воздуха одну из стрелок и метнул ее обратно, вложив в бросок всю доступную силу и энергию. Привычный уже жест паладина храма истинной веры, но мелькнувший голубой молнией дротик вместо того, чтобы застрять в защите, пробил его ладонь насквозь. Лишь доля секунды потребовалось ему, чтобы выдернуть стрелку и, несмотря на льющуюся из раны кровь, яростно кинуться в атаку. В одно движение он покрыл разделяющее их с расстояние и задвигался в бешеном ритме ударов и блоков. Ритм хлестких касаний слился в одну пулеметную дробь. Несмотря на высокий темп, Рею хватало времени на тактический анализ ситуации. Несмотря на высокий класс, противника связки были довольно предсказуемы. И, уйдя от очередного удара в довольно рискованное падение на колено, рейс со всей силой, на которую был способен, вогнал ладонь в предреберье Каэдана Веда. От удара его отнесло на несколько метров в сторону. Но, несмотря на сокрушительный удар, он, как ни в чем не бывало, вскочил на ноги и с жутким визгом снова кинулся вперед. «Пора заканчивать танцы». И быстрая, словно мысль движения паладина, неожиданно остановилась. Широко раскрытые глаза Ведо смотрели на рукоять торчащего из груди меча и словно отказывались поверить, но через несколько секунд взгляд потерял осмысленность. Глаза остекленели, и что-то мягкое качнуло Рея. Душа рассталась с телом. Рей выдернул клинок И, не прерывая движения, крутанул его в воздухе, отрезая голову и резким поворотом сбросил капли крови с лезвия. Насмешливо глянув на осевшее тело, он коротко вздохнул и рассмеялся. Столько усилий, и это все... Ну, как вы могли подумать? резко обернулся в дымном кроваво-красном веретене магического портала высотой почти в 4 метра стоял и широко улыбался последний фигурант списка маршала. Колдун и расчленитель Торренс Месе. Донха Месе? церемонно поклонился. Ирм Поправил его колдун и шагнул из портала на песок. «Надеюсь, мой предшественник вас развлек». «Да, поучительная беседа вышла, только очень короткая». «Это целиком ваша вина», — покачал головой Миссе. «Зачем же вы его так, ножичком?» Представляете, он шантажировал меня, чтобы первым получить право на поединок. Теперь, он оглянулся, нам никто не помешает. Он улыбнулся неожиданно приятной улыбкой. «Хотите что-нибудь спросить перед смертью?» Нахальный больно! Рэй активировал имплантированный прибор связи и, нажав на одну из скрытых кнопок, дал команду на предварительную готовность к атаке своему мелкому, но многочисленному воинству. Да, покивал головой колдун, молодежь больно резвая, пошла. Никакого понятия. Но ведь и вы никак собираетесь справиться со мной с помощью своих железных друзей. Я попробую. Рэй коротко поклонился, и в тот же момент, повинуясь его сигналу, сотни тысяч малых роботов, светящихся словно светляки, кинулись на Таранса Месе. Секрет был в том, что друзья Рэя не были железными. Один из подарков Ирм Лингворта. Рой псевдоживых плазмоидов был основан совсем на других принципах чейн-механика или электроника, и поле гашения техносферы на него не действовало. Плотное облако магической защиты корежило и плавило миниатюрные тела, но плазмоидов, выброшенных еще за несколько дней до прибытия Рея, было слишком много. Тысячи крохотных солнц облепили защитную сферу колдуна, образовав единую сверкающую оболочку. Сначала подогнулся словно лист один край кокона, затем и другой, и словно рой рассерженных насекомых, сверкая огоньками перегретой плазмы, они кинулись на сразу потерявшие человеческие очертания тела. Зная, что последует за этим, Рэй бросился на землю и ударная волна от одновременно взорвавшихся существ прокатилась горячим катком по его спине.